Глава 69. Я отлежал бок и перевернулся на спину. Отчего рука Ирины оказалась у меня на груди. Это было приятное ощущение, возможно, одно из самых приятных в моей жизни, и мне было печально осознавать, что вполне возможно, я испытываю его в последний раз. Прыжок в прошлое был намечен на завтра, в смысле уже на сегодня, так как полночь давно миновала. Почему ты не спишь? Спросила Ирина, и голос у нее был не как у человека, который только что проснулся от моего неловкого движения. Этой ночью бессонница мучила ни одного меня. «Предбоевой мандраж. Словно мне снова двадцать лет». «Так это началось у тебя уже в двадцать? Армия же!» Сказал я, решив не уточнять, что за это она имела в виду. «А ты почему не спишь?» «Не знаю». Возможно, не могу заснуть от осознания того, что это наша последняя ночь вместе. А может быть и вовсе наша последняя ночь. По большому счету, мне нечего было на это возразить, несмотря на то, что я очень хотел. Мы собирались совершить немыслимое. Такое, что никто никогда раньше не делал. Не подправлять чем-то нас не устраивавший кусочек истории, а полностью переписать всю линию. И, разумеется, риски, что в новой линии не останется места для нас самих, «Мягко говоря, были очень велики. Очень, мягко говоря. Им не было хреновее прочих еще и от того, что мои шансы уцелеть были чуть выше, чем у всех остальных. Я ведь, скорее всего, пришел сюда из другой ветки времени. И почему-то сумел пережить ее гибель в хроношторме. Совершил уже несколько путешествий во времени. И история по каким-то причинам все еще меня терпела и не желала стирать. Конечно, это мне ничего не гарантировало». Как тот факт, что солдат прошел через множество битв, не гарантирует ему выживание в следующей. Но мне все равно почему-то казалось, что я подговорил друзей пожертвовать собой. Сам этого делать вроде как и не собираюсь. и Ребята тоже считали, что у меня есть какие-то шансы уцелеть. «Жаль, что я так и не увижу, что за мир ты построишь», — сказала Ирина. «Лишь бы не было войны, хотя бы ядерной. А ты не боишься, что с человечеством может случиться что-нибудь и похуже ядерной войны?» «Боюсь, конечно. Но, возможно, это прозвучит пафосно и высокопарно. Я все-таки верю в людей и в то, что, ну, в целом, мы не такие уж плохие. И если нам не мешать, мы, возможно, в итоге куда-нибудь и вырулим. Ты такой оптимист все время или только по ночам? В основном рядом с тобой. Проблема как раз и заключалась в том, что нам мешали». Секта свидетелей атома, возникшая в одной из альтернативных веток будущего, приложила максимум усилий для того, чтобы сделать свою линию основной, и продолжала прилагать, пытаясь засунуть историю в прокрустово ложе своих к ней требований. Они раз за разом нас обыгрывали, потому что в вопросах мелкой коррекции были куда лучше нас, обладали большим опытом и лучшей материальной базой, в конце концов, они же были из будущего, и единственный способ с ними справиться – это не зацикливаться на мелочах а сразу обновить всю шахматную доску. Сделать историю снова непредсказуемой. И черт знает, куда нас может завести эта дорога. Я приподнялся и встал на одно колено, надеясь, что всадники не заметят этого движения в колыхающемся океане травы. Обхватил пистолет двумя руками, заняв классическую позу для прицельной стрельбы. Дистанция выстрела была рабочей, но я перестраховался потому что цена промаха была слишком велика, и хронодиверсанты с изображением знака радиационного заражения на лбу сделают все, чтобы не допустить меня ко второй попытке. А вот позиция для моей задачи оказалась неоптимальной. Видимо, дрон, на фото которого мы ориентировались, снимал с другого ракурса. Тимучин оказался от меня дальше остальных, и линия огня была перекрыта фигурами его соратников. Что ж, никто не говорил, что это будет легко. В конце концов, программа «Максимум» предполагала, что я должен уложить всех шестерых. Я сделал глубокий вдох и задержал дыхание. Время вокруг меня замедлилось, но никакие машины для хронопутешествий не имели к этому эффекту никакого отношения. У меня всегда так бывает в последние секунды перед схваткой, по крайней мере, если схватка запланирована заранее. Все стало четким и кристально ясным, и фигуры всадников на склоне холма превратились в обычные мишени. Четкие и слегка подсвеченные, словно дело действительно происходило в компьютерной игре. Я выдохнул и потянул за спусковой крючок. Первое поле не успело преодолеть еще и половины расстояния, как я чуть изменил прицел и выстрелил второй раз, третий. Это было так же просто, как расстреливать ростовые мишени в тире. Трое всадников покачнулись в своих седлах практически одновременно. Заржали непривычные к звукам выстрела в лошади. Парочка встала на дыбы, это здорово мешало нормально прицелиться, но следующие пары выстрелов я таки прикончил еще одного монгола, остались двое. Полагаю, одним из них и был сам Тимучин, в моменте я не мог за это поручиться, но по законам всемирного свинства должно выйти именно так, он должен был попасть мне на мушку последним. Надо отдать уцелевшим монголам должное. Их сподвижники, а может быть ближайшие друзья, падали и умирали по совершенно непонятным для этого времени причинам. Но оставшиеся сориентировались достаточно быстро. Они заметили источник угрозы, то есть меня, и направили своих коней в атаку, на скаку обнажая свои кривые мечи. Они мчались на врага, а не от него, смелый, заслуживающий уважению ход. Ведь вряд ли они могли знать, что застрелить их в спины будет еще легче. Они что-то кричали на скаку, может быть подбадривали себя, а может призвали остальных на помощь. И еще чертовы сукины дети инстинктивно пригнулись, слившись со своими лошадками в единое целое и мешая мне толком прицелиться. Расстояние между нами стремительно сокращалось, а навестись на кого-то из всадников не получалось. Черт, черт, черт! Мне категорически не хотелось этого делать. Но проклятые монголы не оставили мне выбора. Мне пришлось стрелять в лошадей. Я встал с кровати, подошел к окну и бросил взгляд на погруженный в сон ночной город. Страшно было представить, что он может сгореть в огне ядерной войны. Когда-то мне казалось, что все эти страхи остались в далеком прошлом, вместе с холодной войной и прочими прелестями ушедшей эпохи. А вот поди же ты. Возможно, история и правда развивается по спирали, по крайней мере в этой временной линии. Сможем ли мы вообще что-то изменить? «Не в мелочах, а принципиально. Или инерция исторического процесса и возьмет свое». Ирина встала рядом со мной. «Ты бы отдохнул», — сказала она. «Не можешь заснуть? Так хотя бы просто полежи. Тебе ведь совсем скоро со злодеями сражаться». «Да что мне те злодеи!» — сказал я. «Бывало и похуже». На самом деле, практическая сторона вопроса меня не волновала. Убивать я умел, научили, учителя были хорошие. А некоторые зачеты принимали настоящие, закаленные в боях специалисты. И сдавать все эти зачеты надо было с первого раза, если вы понимаете, о чем я. И хуже действительно бывало. Бывало так, что не существовало пути отхода. Или он оказался блокирован, и что-то приходилось изобертать на ходу. Бывало, что противник был вооружен куда лучше меня. И сидел чуть ли не в бомбоубежище, откуда его приходилось буквально чайной ложечкой выковыривать. А бывало, и это самое хреновое когда принадлежность очередной мишени к темной стороне силы была совершенно неочевидна. И со стороны эти люди выглядели заурядными обывателями. У них бывали обычные работы, семьи, они возили детей в школу по утрам. Но приказ есть приказ, и мне приходилось верить своему начальству на слово. Враг государства, угроза национальной безопасности. Несколько стандартных формулировок, за которыми на самом деле могло стоять что угодно когда этих неочевидных угроз в моем списке стало слишком уж много. Я стал терять веру в то, что я делаю, и каждая новая операция давалась мне тяжелее предыдущей, не физически, разумеется, морально. В какой-то момент усталость накопилась до такой степени, что я заговорил об уходе. Это было нелегко, потому как большинство моих коллег выходило в отставку только вперед ногами, если, опять же, вы понимаете, о чем я. Меня уговаривали остаться, убеждали, обещали всяческие блага, предлагали просто уйти в отпуск и отдохнуть. Потом стали угрожать. Потом, когда и это не сработало, стали давить на чувство долга. В итоге я таки ушел, подписал какую-то неимоверную кучу всевозможных расписок о неразглашении государственных тайн. Даже если бы я что-то и разгласил, черта с два бы мне кто-нибудь поверил получил чуть ли не пожизненный запрет на выезд за границу и следующие полгода ходил, оглядываясь. Как вы понимаете, обошлось. По крайней мере, до 2019-го точно обошлось. А что-то мое бывшее начальство могло решить делать дальше, меня уже не волновало. Сейчас же у меня не было подобных сомнений в отношениях выбранных фигур. Даже Чингисхан, личность, возможно, неоднозначная и сделавшая для монголов много хорошего, при любом раскладе не был невинной овечкой. И когда придет время всадить пулю ему в башку, рука моя не дрогнет и ни единый мускул не шевельнется. А вот последствия этого вот всего... С этим было гораздо сложнее. «Ты зря себя терзаешь», — сказала Ирина. Видимо, я расслабился и позволил невеселым своим размышлениям сделать надписи на моем лице, достаточно разборчивые, чтобы она их прочитала, даже в полумраке комнаты. «Это ведь не только твое решение. Мы принимали его вместе». И все вместе пришли к выводу, что другого варианта нет. Единственная альтернатива – это вообще ничего не делать. Это было альтернативой для мира, но не для нас. Я был уверен, что свидетели ядерной войны все равно нас прикончат. Просто для собственного спокойствия. Зачем им в прошлом группа мутных типов с собственной машиной времени? Был бы я на их месте, тоже бы постарался от нас избавиться. Как я вообще докатился до жизни такой? Как я, простой и физрук, умудрился попасть в ситуацию, когда от моих действий зависит судьба человечества. А сам я вынужден терзать себя поистине гамлетовскими вопросами. Впрочем, похоже, что варианта «быть» для меня не осталось. «Пойдем», — сказала Ирина и взяла меня за руку. Я позволил ей увлечь меня обратно в постель. Лег на спину, заложив руки за голову, а она оказалась рядом и положила прохладную ладонь мне на грудь. «Если все пройдет, если ты сможешь вернуться куда-то сюда, хотя бы приблизительно, найди меня», — попросила она. «А какой в этом смысл? При наиболее благоприятном раскладе ты меня все равно даже не узнаешь. Просто найди. Дай мне шанс тебя узнать». «Угу», — провормотал я. Версию, что мы предназначены друг для друга, и стоит нам снова встретиться, как мы сразу это поймем, и она меня узнает, и все будет как сейчас, вот в этом вот моменте, я ни разу не верил. Как говорил мой один знакомый, я, конечно, дурак, но не настолько же. Даже если она уцелеет после катаклизма, который я намерен устроить, даже если я сумею вновь отыскать ее во времени и пространстве, скорее всего, она просто скользнет по мне взглядом и пройдет мимо. Чудеса случаются только в романтических сказках. В реальной жизни их не бывает. «Не угу, а пообещай мне!» – потребовала она, хлопнув меня ладонью. «Я знаю, что ты в это не веришь, но пообещай!» «Откуда ты знаешь, что я сдержу слово?» «Просто знаю, пообещай, обещаю. Вот и хорошо!» – сказала она и поцеловала меня в щеку. «Мы сбудемся, Василий, мы обязательно сбудемся!» Убивать лошадей мне не хотелось. Животные ни в чем не виноваты. Они не люди. Они не принимают решений и... Я всадил каждый по пуле в грудь. Одна встала на дыбы, сбросив своего всадника. Другая продолжила скакать на меня. Я отскочил в сторону в последний момент. За считанные мгновения перед столкновением Она пронеслась мимо, сбавляя темп. Ноги ее стали заплетаться. Но еще до того, как она завалилась на бок, я всадил в ее всадника три пули. Две в корпус и одну в голову. Для верности. Я развернулся, чтобы уложить последнего, но гаденыш был невидим. Он затаился где-то в высокой траве и не выдавал себя ни единым движением. Его расчет был прост, и время работало на него. Если он продержится так еще хотя бы минуту, сюда на помощь прискачет целая орда, способная затоптать любого противника. Особенно пешего, особенно если он один. Я замер, но слух мне не особо помог. Шерестела трава, хрипела раненая лошадь, с той стороны холма доносились крики и топот копыт. И, что самое поганое, я был уверен, что тем самым последним оставшимся в живых монголам был именно Тимучин. Конечно, я убрал его ближайших сторонников, и можно было удовольствоваться этим. Потому что без своей команды он вряд ли бы стал тем, кем он стал. Но, черт его знает, команда – это всего лишь команда. Он может найти и другую, и завоевания все равно повторятся. «Нет, надо бы перестраховаться, и я был намерен довести дело до конца. Надеюсь, археологи не обнаружат в этой степи моих пуль. Хотя откуда тут взяться археологам? С чего бы они стали тут копать?» Отогнав эту несвоевременную и вообще непонятно откуда взявшуюся в моей голове мысль, я перезарядил пистолет, убрав пустой магазин в кармашек разгрузки и двинулся к тому месту, где упал с коня будущий завоеватель половины мира. Времени у меня оставалось совсем немного. Уже скоро монгольская конница переварит через вершину холма и начнёт шпиговать меня стрелами, рубить кривыми мечами и топтать лошадьми, а я этого страсть как не люблю. И знаете, что случилось? Характер победил. Или, если хотите, инстинкт убийцы оказался сильнее инстинкта выживания. Норов завоевателя половины мира уложил стратегию на лопатке. Всё, что ему требовалось, чтобы пережить моё нападение, это сидеть в траве тихо и не отсвечивать. Пока его цирики разберутся с убийцей, но, наверное, если бы он так поступил, у него не было бы никаких шансов стать тем, кем он мог бы стать. Он набросился на меня слева. Я попытался одновременно увернуться от удара его кривого клинка и довернуть пистолет, чтобы прострелить ему башку. Но преуспел только в первом. Меч рассек воздух возле моего плеча. Я выстрелил, но попал не в голову, а в корпус. И, судя по звуку, пуля от чего то отрикошетила и улетела в степь следующий миг он повалил меня на землю, навалившись всем своим весом. Он был молод, свиреп и силен. Я был опытнее и лучше вооружен, но он оказался сверху, и его колено прижимало к земле мою руку с пистолетом. Он выронил меч, и теперь его могучие грязные руки тянулись к моему горлу, а я мог отбиваться только левой. Все было немного не так, как я планировал. Или мне просто катастрофически не везет, или исторический процесс всеми силами старается сохранить одну из своих ключевых фигур. Я перестал бороться с его руками и позволил ему ухватить себя за горло. И тут же врезал лево ему по голове. Еще раз. И еще. Но было такое впечатление, что я молочу рукой по камню, а ему все ни почем. В тот же момент я вывернул правое запястье, насколько это вообще возможно чисто анатомически, и прострелил ему лодыжку. От неожиданности он слегка ослабил захват. Я вывернулся, откатываясь в сторону. И уже направил пистолет ему в голову, как вдруг между нами открылся портал и из него выпрыгнул хронодиверсант в уже знакомой мне серебристой броне.